Глава 173. Оживший мертвец. Клейн еще не успел осмыслить происходящее, как окаменевший Мейнард, громко вздохнув, с упором на обе руки бросился на него, атакуя слева. Раньше, столкнувшись с подобным, он бы не успел среагировать, слишком неожиданно. Даже если бы почувствовал опасность, пришлось бы спасаться кувырком. Но сейчас тело само сработало быстрее разума. Клейн оттолкнулся носом блестящего ботинка и изящно прыгнул в сторону, взлетев прямо на высокую спинку кресла. Так как с момента возвышения прошел всего один день, он еще не до конца привык к этой новой силе, ловкости и скорости. В спешке он даже переборщил с прыжком и приземлился на самую верхушку спинки кресла. Точка опоры была буквально тоньше полосы, сердце Клейна сжалось, но он мгновенно восстановил равновесие, изменив центр тяжести. Пошатнувшись пару раз, он устоял, словно черный кот, демонстрирующий свое чувство равновесия. Одновременно, не теряя импульса, он взмахнул левой рукой и нанес точный удар тростью по ребрам ожившего трупа. Мейнард потерял равновесие и с глухим стуком рухнул на ковер. Стоя на вершине кресла, Клейн резко вскинул правую руку, потянулся к кобуре под мышкой, намереваясь вытащить револьвер и зарядить ожившего мертвеца серебряной пулей охотника на демонов. Но в тот же Мияку надернул себя. А как он потом объяснит последствия? Если в теле депутата обнаружится свежая дыра от пули, что он скажет семье? Или коллегам из партии? Я просто выстрелил в труп на всякий случай. Пока мысль мелькала в голове, он уже сунул руку в карман полицейской формы и нащупал тонкую треугольную пластину. Амулет поминовения. Решение тотчас пришло в голову. Он вытащил серебряную пластину и громко выкрикнул слово на гермесе. «Алый!» Тотчас амулет спокойно, умиротворяюще засиял. Клейн тут же влил в него свою духовную силу и метнул в оживший труп Мейнарда, который как раз попытался подняться с пола. Пламя ледяного-синего цвета мгновенно вспыхнуло, охватив серебряный треугольный амулет. Спокойная и мягкая тьма распространилась по комнате, рассеяв тревогу и возбуждение в душе мертвеца. Зомби Мейнард замер, его пустые вытаращенные глаза тупо уставились в пол, а из уголков рта закапала вязкая слюна, сразу пропадавшая в ворсе ковра. Клейн с облегчением выдохнул и уже собрался достать инвентарь для ритуала, чтобы провести очищение и успокоить мерзкое создание, но внезапно из горла Мейнарда снова раздался этот отвратительный хрип, а мертвые глаза уставились прямиком на левый карман формы Клейна. «Вот чёрт!» — выругался юноша и одним движением перепрыгнул с вершины высокого кресла на подоконник выступающего окна. В тот же миг он услышал, как кресло с грохотом рухнуло и разломилось пополам. Чувствуя неотпускающие мурашки по всей коже, Клейн вновь достал из кармана продолговатую серебряную пластину. «Амулет глубокого сна!» «Не только живым нужен сон!» Мёртвые пребывают в вечном покое, и внешнее вмешательство способно их разбудить и заставить блуждать среди живых. В некоторых оккультных книгах ожившие мертвецы описывались так. Днём они спят, а ночью пробуждаются. «Алый!» — снова выкрикнул Клейн. Если и теперь не подействует, он достанет револьвер и просто расстреляет труп, уже плевать на последствия. Если он тут помрет, будет уже не до последствий. Когда амулет в ладони стал ледяным, Клейн влил в него еще немного духовной силы и метнул. Алое пламя вспыхнуло у него перед глазами, и в комнате прогремели слабые хлопки, словно треск сухих веток. Сила тишины и покоя распространилась по комнате и, проникая под кожу, вызывала неотвратимую усталость. Мейнард как раз поднялся с разбитого кресла и тут же пошатнулся, опустил мертвые веки и рухнул без единого оха. Наученный недавним горьким опытом, Клейн не стал расслабляться. Он быстро достал душистую полынь, цветы глубокого сна, дистиллят чистой воды Аманды на ромашке, а также эфир полного луноцвета с корой драконова дерева. И начал собирать алтарь для ритуала очищения. Затем он с помощью порошка Святой Ночи создал духовную стену, изолировав весь участок, включая алтарь и уснувшее тело мертвеца. Прошептав молитву, Клейн зажег три свечи, добавил в пламя по капле эфирного масла и присыпал порошком. Отойдя на шаг, не спуская настороженного взгляда мертвеца, он начал читать заклинание на Гермесе. "Возвышение звездного неба и древнее самой вечности, о, великая богиня ночи, я молю о твоем покровительстве, молю, направь взор на одного из твоих преданных подчиненных, я взываю калой силе». Я взываю к могуществу сна и тишины. Прошу, очисти это оскверненное существо, что некогда было человеком по имени Джон Мейнард. Лунный цветок, дитя алой луны, напитай мое заклинание своей силой. Цветок глубокого сна, дитя алой луны, одари мою молитву своим могуществом. Беззвучный ночной ветер пронёсся внутри воздвигнутой духовной стены, а с тела ожившего Мейнарда начали подниматься легкие клубы тёмного дыма. Дождавшись, пока всё утихнет, Клейн воспользовался духовным зрением и гаданием, чтобы убедиться, тело больше не пробудится. Убедившись в этом, он, наконец, выдохнул с облегчением, завершил ритуал и рассеял духовную стену. — Почему он вдруг восстал? Нахмурившись, Клейн осмотрел распростертое на ковре тело сверху вниз. Для одаренного духовной проницательностью потустороннего подобные вещи обычно не становятся неожиданностью. Но сейчас все случилось так внезапно, без малейшего намека. Если только не было другого, более таинственного влияния, как тогда с тем самым клоуном во фраке. Внимательно прокрутив в голове весь инцидент, Клейн вдруг уловил странную деталь. Зомби Мейнард все это время пытался добраться именно до левого кармана его полицейской формы. Левый карман? Клейн переложил трость с серебряной инкрустацией в правую руку и левый вытащил оттуда старинный медный свисток. Тот самый свисток, покрытый причудливыми узорами. Тот самый подарок Азика для вызова личного посланника. Неужели именно этот свисток вызвал пробуждение Мейнарда? Вполне Возможно. «Азик, похоже, либо потомок бога смерти, либо каким-то образом связан с ним. То, что его артефакт способен на такое, даже звучит логично». Задумчиво кивнув, Клейн достал медный пенни и провел быстрое гадание, чтобы подтвердить свое предположение. Так как он находился прямо на месте, с нужным предметом в руках и всеми данными в голове, результат пришел мгновенно. Пенни упал орлом вверх. «Это означало «да». «Мистер Азик даже не предупредил меня об этом. Хотя да, он же страдает от амнезии, наверняка сам не помнит. К тому же, когда свисток при нём, побочный эффект, скорее всего, подавлен. Надо зарубить себе на носу. В будущем, отправляясь на кладбище, в замки или в любые места, где полно мертвецов и привидений, ни за что не брать с собой этот свисток. Так себя и угробить можно». Клейн молча несколько раз повторил новое предостережение, пока не без усилий вернул обнаженного Мейнарда обратно в постель. Глядя на яркий след от удара, проступивший на боку покойного, Клейн только вздохнул, накрыл тело простынёй и сделал вид, будто ничего не заметил. Пусть над этим вопросом ломает голову полиция. А вот две использованные сегодня печати — это рабочие расходы, их можно будет списать. А можно будет и компенсацию попросить. Наконец он собрал вещи, взял рисунок и подошел к двери, сняв засов. Та отворилась с легким скрипом, и Клейн увидел, что инспектор Толлер все это время стоял у порога, не допуская никого близко. «Что там произошло?» — спросил он с тревогой и недоумением, как только увидел Клейна. Он краем уха слышал, что внутри была какая-то суета. Клейн усмехнулся и нарочито театрально ответил. Господин Мейнард ожил и попытался согреть меня в своих горячих объятиях. «Ну, сейчас-то не до шуток», — Толлер с тревогой глянул в комнату. «Ну зачем сразу так серьезно? Клейн развел руками. По неустановленной причине господин Мейнард превратился в ходячего мертвеца, ну, как в страшилках рассказывают. К счастью, я еще не успел уйти и с помощью ритуальной магии очистил его душу, вернув ему вечный покой. «Это как-то связано с причиной его смерти?» Толлер оставался таким же мрачным. «Не могу тебе ничего сказать», — уклончиво ответил Клейн. «Я сам толком не понял, что произошло. Ты ведь знаешь, в нашей сфере необъяснимая почти что рутина». Он слегка потряс рисунок в руке. «Во время ритуала мне удалось увидеть последние мгновения жизни Мейнарда». «Ты хочешь сказать, причина смерти — это то самое?» Брови Толлера многозначительно подпрыгнули. «Теоретически, да. Но станет понятно только после вскрытия», — Клейн протянул инспектору рисунок. Тот лишь мельком взглянул и сразу вскрикнул. «Мадам Шэрон!» Клейн с видом полного непонимания уставился на него. «Она известная персона?» «Ну, с такой внешностью и фигурой вполне может быть», — с усмешкой добавил он про себя. Толлер огляделся по сторонам, заговорщицкий понизил голос и заговорил с явным воодушевлением. «Мадам Шерон — самая красивая и знаменитая вдова всего Тингена. Завсегдатой светских встреч. Она была второй женой барона Хои, и, увы, рано вдовела. В кругах аристократии и среди новых богачей она настоящая икона, всеобщая любимица. Так его приглашают и на приемы консерваторов, и на балы новых партий, «Говорят, она в теплых отношениях с приемным сыном, нынешним бароном Хои, а также с несколькими семьями аристократов Бэклунда и высокими чинами в правительстве. Женщина она влиятельная. И вот, значит, с Мейнардом тоже знакома. «Проще говоря, выдающаяся светская львица», — мысленно резюмировал Клейн, слегка кивнул в сторону комнаты и сказал. «Дальнейшее уже не входит в мою компетенцию». Как допрашивать мадам Шэрон, решать вам. Ах да, перед очищением я приложил мистер Мейнерда тростью, так что позаботьтесь об убедительном объяснении, пожалуйста.